Света, хаки, рубашка, генеральский мундир. Тяжелое грузное тело будто расплылось в чуть тесноватом гробу. Пирожков краем глаза уловил мое приближение к гробу. Тень недовольства мелькнула на его лице, и он заговорил с Савенкиным быстрее, поспешнее, и Савенкин, не дослушав, двинулся ко мне. Но пока он шел грузно, передвигая свое 100 килограммовое тело, я приблизился к гробу совсем вплотную, словно для прощального приветствия. Я сделал скорбное, как и положено в таких случаях, лицо и даже чуть наклонился к покойнику. И теперь вблизи я разглядел, что голова его покоилась на специальной подушке, прикрывающей правый невидимый залу весок. Но этот висок был утоплен в подушке и приклеен к ней. Я понял, что есть, есть ранение. Искусные патологоанатомы умело загримировали огнестрельный ожог кожи вокруг виска, но на всякий случай еще и приклеили подушку к виску, чтобы во время похорон, даже если тело издвинется в гробу, Место с пулевым ранением не открылось. Но есть и есть ранение. Самоубийство. Самоубийство в советском правительстве, в семье самого Брежнева. Дурак, ты, Шамраев, дурак, обманывал самого себя, надеялся на легкое дельце. Кажется, впервые за весь этот день... Я в одну секунду со всей отчетливостью осознал, в какую влип историю. Кажется, впервые за все годы моей исследовательской практики я всерьез струсил, даже ладони вспотели. Между тем, уже подошедший ко мне Саленкин говорил Товарищ Шамраев, я понимаю, что вы должны выполнить свой служебный долг, но сейчас это. Нецелесообразно. При таком стечении народа уносить куда-то группу — то дать пищу скандальным слухам. Тем более, что у нас есть акт медицинского свидетельствования, заключение врачей и решение политбюро по этому делу. Нервно ввернул подошедший пирожков. Я не понимаю, почему назначено новое расследование. Не думаю, что у прокуратуры криминалисты лучше, чем наши. У вас какой акт медицинского освидетельствования, спросил я, липовый или настоящий? Он побагровел от злости. Такой наглости, я думаю, не мог бы себе позволить даже генеральный прокурор, а не то, что такая мелкая сошка, как я. Но я позволил себе эту роскошь схамить самому заместителю председателя КГБ, Сайленкин тому свидетелю. Уж очень хотелось сквитаться за то, что он умыл меня с этим осмотром. Что вы имеете в виду? Выговорил он. Я сделал невинное лицо и объяснил. Я имею в виду у вас акт медосмотра, сделанный... Для официального сообщения в прессе или есть и другой акт, свидетельствующий, а у нас нет липовых документов, перебил он сообщение для прессы о болезни Сергея Кузьмича, было сделано по решению Политбюро. А что касается акта о свидетельствовании трупа судебными медиками, вы можете зайти к нам в любое время и посмотреть его. А. Ага он уже и признал, что газетное сообщение о смерти Мигуна в результате тяжелой болезни — блеф. «Мне незачем к вам ходить», — сказал я. «Пошлите все документы к нам в прокуратуру и, пожалуйста, сделайте это сегодня, я буду их ждать». «Товарищи, траурный митинг окончен», — прозвучал голос ответственного распорядителя похоронной комиссии. Всех, кто едет на кладбище, прошу пройти в машины. Через минуту вынос тела.